нажалотся один еврей другому никак не могу составить завещание а в чём проблема-то да вот не знаю как правильно пишется слово нахрен слитно или раздельно